Глава 11. Если архив был популярным местом, куда стекалось множество людей, то приёмная лорда Сеймура представляла собой склеп, в котором за полдня никто не заглянул. Большие окна пропускали много света, помещение не производило впечатления тёмного, зато оказалось тихо и пустынно, будто нагони люди не ступала на этот паркет никогда в жизни. В комнате едва слышно тикали часы. Красивая, богатая мебель из тёмного дерева создавала уютную атмосферу. И только из кабинета шефа веяло холодом. Не для кого не секрет, что змеи все ядовиты и многочисленны, но я прочитала в книгах, что у каждого представителя своя доля ядовитости. Кто-то очень опасен, кто-то гораздо меньше. Тот кузнец, которому я помогла, видимо, был совсем слабый. А вот мой шеф Селён очень чётко мужчина соблюдает дистанцию, я не видела его без перчаток, и даже в них он старается меня не касаться. Приняв наблюдение к сведению, я сконцентрировалась на новом месте работы, прибралась в приемный, внимательно изучила свои обязанности и методы их исполнения, посмотрела в ванную, вполне чистую, мраморную, и отправилась на кухню. Забавно. Качество гарнитура в моем доме ничуть не хуже, чем здесь, в служебном помещении. Дорого-богато. Особой грязи я не увидела и сделала вывод, что есть персонал, который следит за порядком. Потом разложила свои вещи и принялась ждать. Без работы минуты казались часами, и я потихоньку сходила с ума. Может, сварить кофе? Сказано, сделано, и я отправившись на кухню, поставила турку на шлифованный огненный камень, коснулась его магией, и уже через некоторое время помещение наполнил аромат южного напитка. Специй в этом склепе, похоже, не имелось, поэтому я добавила только сахар и молоко. К этому моменту шеф как раз вышел из своего кабинета. Как всегда, невозмутим, но не нужно быть предсказателем, чтобы понять, что его привлекло. Молча доставив вторую чашку, я налила ещё кофе. Лорд пригубил, подумал и, забрав с собой, направился в кабинет. Я довольно улыбнулась. Значит, некоторые мои таланты признаны и приняты к сведению. Вам вызвать машину? Обернувшись, я недоуменно посмотрела на шефа. Вы уже можете отправляться к модельеру. Транспорт вызовец, как ребёнку по слогам пояснил он. Мне бы магический слепок адреса, я доберусь портала. На улице идёт сильный дождь, да и переместиться получится быстрее. Надо привыкать к новым возможностям. У вас есть доступ? вскинул бровь Сеймур. Насколько широкий? По всему континенту, постаралась спокойно ответить я. Хвастаться несерьёзно, хотя и очень хотелось. Полный спектр портальщика я считала своим талантом и победой. «А вы не без достоинств?» — словно сам у себя спросил лорд. И я удивилась, что этого не было в досье на меня. Спросить хотелось, но я не знала, где заканчиваются грани дозволенного с новым шефом. Поэтому промолчала. Лорд выложил визитку модельера на стол. Видимо, там указан магический адрес. «Завтра нам предстоит нанести много визитов. Посмотрим на ваши возможности». Соизволили сообщить мне. И налей в себя ещё одну чашку кофе. Шеф скрылся в кабинете. Спокойно, Анна, спокойно. Он просто невозмутимый, невозможный и совершенно мерзкий мужчина. Будем выше его провокаций. Вздохнув, я взяла со стола визитку и без удивления увидела координаты самой известной в городе мастерской. Ну, конечно, разве это могло быть другим ателье? Для лорда Сеймура только самое лучшее. Даже страшно представить, сколько там стоят наряды. Аккуратно и внимательно вычертив в воздухе портал, я активировала переход, и в окошке, раскрывшемся передо мной серебряными искрами, появился кусок приёмной дорогой мастерской. Ну что, вперёд? Не зря я переживала насчёт нарядов. Этот злый день, мой начальник, предварительно побеседовал с главным модельером этого салона, и того та вот так впечатлил разговор, что он занялся мною сам. Я полагала, дело обойдётся парой нарядов и обувью. Но нет. Мне подобрали около 30 платьев, дюжину сумочек, 15 пар обуви, кучу перчаток, шарфов, несколько комплектов верхней одежды, головные уборы, бельё, чулки и многое другое. В итоге гора свёрток оказалась настолько огромной, что в первый момент я даже растерялась. Сегодня было потрачено целое состояние на помощника, который, скорее всего, станет временным. Или лорд Сеймур собирается передать эти наряды по наследству моему заместителю, но он же вроде предпочитает работать с мужчинами. Вам доставить всё курьером? Вежливо осведомилась помощница модельера. Поначалу она отнеслась ко мне с ноткой брезгливости, пока не узнала, от кого я. Тогда мелькнул испуг. До сих пор я до конца не поняла, куда попала работать, но, видимо, скоро осознаю это в полной мере. Из ателье я уходила также порталом. Наряды обещали доставить к вечеру. Мне же предстояло решить, где я всё это буду хранить. В моей маленькой комнатки гардеробная не предназначена для такого количества нарядов и аксессуаров. Уставшая, войдя в дом, я бросила перчатки на консоль и, раздевшись, прошла на кухню. Ещё и суток не прошло с моего перевода, а мне уже трудно работать с Сеймором. Коробки с нарядами заполонят весь дом. Но тут взгляд упал под кровать. С другой стороны, не обязательно распаковывать всё разом. Сначала извлекаю всё самое необходимое, сколько нужно для нормальной жизни, а потом сменю одни платья на другие. Так я и поступила. Утром одеваясь, не могла поверить, что буду носить чёрный дорогой бархат. Ткань оказалась нежная, с какой-то хитрой пропиткой, что отталкивала грязь, и если уж испачкалась, прекрасно переносила чистку магией. А ещё на ней имелись некоторые защитные чары, простейшие, но такого плетения я не знала. Теперь место работы находилось дальше от дома, и если пойду пешком, то приду в таком виде, от которого моего начальника хватит удар, несмотря на все защитные заклинания на одежде. Значит, отправлюсь порталом. На небольшое расстояние сил уйти должно немного. И решившись, я начала строить арку перехода. Приёмно оказалось тёмный Солнце плотно скрывалось за тяжёлыми тучами. Явно собиралась гроза. В этом городе когда-нибудь перестаёт идти дождь? Мисс Аркури, повернувшись, я посмотрела на появившегося в дверях лорда. Он был удивлён моему присутствию на работе. Вы прекрасно выглядите, сделала мне комплимент начальство. Вам очень идёт чёрный. Благодарю, откашлялась я. Всегда так рано приходите на работу. Сейчас я перемещаюсь порталами. До этого ходила пешком, заметила я, имея в виду, что встаю по привычке раньше необходимого. А вы живёте в общежитии? Снимаю комнату в старом городе. В академии произошло неожиданное происшествие, и всех выселили. Не слышала об этом. Значит, в вашем досье много информации устарела. Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам, слегка усмехнулся лорд. Раз вы пришли рано, то мы можем отправиться по делам. У нас сегодня плотный график. Я помнила вчерашнее обещание испытать меня. Что он там приготовил? Как вам будет угодно, развела я руками. Так достройте портал во дворец, и ко мне потянулась золотая ниточка информации с адресом и допуском. Но это был не стандартный магический путь, а с векторами направленности. Испытания начались. Не знала, что во дворец можно прийти телепортом. Заметила, уже прикидывая, как и куда направить потоки энергии. Вам уже можно, ответил Сеймур, оставив ответ без внимания. Я углубилась в постройку портала и провозилась с ней минут 10. Мы, наверное, дошли бы быстрее. Когда проход открылся, лорд задумчиво на меня посмотрел, а потом отступил на шаг, пропуская вперёд, будто я леди, а не помощник. Как же с ним сложно. От лорда Сеймура не знаешь, что ждать в следующую минуту. Долго ли я выдержу, постоянно нервничая и дёргаясь? Императорский дворец поразил своей красотой, лепниной, позолотой и предметами искусства. Но как в этом месте можно жить? Уюта нет совсем. Пока мы двигались по прекрасным, величественным залам, люди и нелюди, встречавшиеся по дороге, низко кланялись и, не смотря в глаза, спешили удалиться, при этом искоса поглядывая на меня. Я с невозмутимой мордуленцой старалась не замечать интереса и просто молча следовала за своим начальником. Честно говоря, я и сама бросала взгляды на любое своё отражение, не в силах удержаться. Девушка, которая взирала на меня в ответ, была богато одетой незнакомкой, вполне привлекательной. Мне действительно шёл чёрный бархат. Весь мой пессимистический настрой слетел, едва мы вошли в одну из комнат, около которой собралась толпа, а вход охраняла стража. логично предположить, что это были покой одной из придворных дам, ставшей жертвой. Я никогда не была на месте настоящего преступления, никогда не надеялась расследовать хоть что-то значимое, а лорд Сеймур, не беря в расчёт то, что я женщина, допустил меня до мечты. Может, он хотел испугать или сделать работу неприятной и невыносимой, но эффект был прямо противоположным. Только за то, чтобы наблюдать со стороны за расследованием. Я была готова стараться и служить, лишь бы и дальше набираться опыта, тем более наблюдать за таким профессионалом, как Сеймур. Мисс Аркури, начинайте, раздался его холодный голос, и я недоуменно посмотрела на шефа. Тот стоял с непроницаемым лицом и ждал, ждал, что я приступлю непосредственно к обязанностям, которые меня обучали в академии, используя свой дар для расследования важного, возможно, государственного преступления. Он сумасшедший. Вздохнув, я молча начала работать, и это было восхитительно. На чертеж символа напало и стены комнаты. Я ещё раз сверила правильность их нанесения и снова уточнила у шефа: "Вы уверены, что делать полный контур осмотра?" В этот момент, удерживаемая стражей, беседовала с любовницей императора. Оказывается, это её покои, и лежащий на полу труп являлся её сестрой. Видимо, именно она была предполагаемой жертвой, а её родственница погибла случайно, приняв удар на себя. Конечно, в первый раз я выразился недостаточно ясно, вскинул брови лорд Язва. "Дама его величества очень опечалена", тихо заметила я. Она должна быть заинтересована в том, чтобы поймать убийцу сестры, и не чинить этому препятствия своим поведением. "Не понижай голоса", ответил мне Сеймур и приказал уже стражникам. очистить коридор от посторонних, поставить ограждение. Народ стал быстро расходиться. Стоило лишь заслушать приказ, стражникам не пришлось трудиться. У палача действительно безграничный авторитет в империи, и только любовницу императора уводили подруги, потому что та билась в истерике. На мой взгляд, лорд был очень жесток. Не вижу, вы осуждаете мой подход к решению вопросов. Шеф стоял и невозмутимо смотрел на меня. Но теперь я, кажется, научилась распознавать его настроение. Сейчас он улыбался глазами, явно изучая мои реакции на те или иные свои действия. Всё же погибла сестра. Вы могли быть помягче, осторожно заметила я, посматривая, разозлился лорд на моё замечание или нет. Да, мне было любви. Эта прекрасная женщина едва не отравила родственницу сама, когда они обе боролись за внимание императора. А сейчас страдает громко ради того, чтобы его величество дал что-нибудь значимое для утешения её горя. Может, конечно, всё так, как сказал лорд. И всё же мне было жаль любовницу императора, но бросаться на её защиту и дальше не стало. Мне своя шкурка дороже. Всё готово, уточнил Сеймур, поторапливая. Да, переступайте. Встав в центре помещения, рядом с стеной, Я вскинула руки и начала исследование комнаты, как меня учили. Криминалистов много, с самыми разными талантами. Есть с уклоном в медицину, есть в эмоции. Я же прекрасно считывала то, что произошло в любом месте за последнюю неделю. Общий, поверхностный ритуал могла растянуть и на месяц, но расширенный с событиями, эмоциями, магическими следами и тому подобное только на неделю. Оконовшись в работу, я проходила один участок комнаты за другим и собирала материал. Через 4 часа всё было завершено. Вынырнув, я увидела лорда Сеймора и его величество. Они сразу заметили перемену во мне и прервали разговор. Поклонившись императору, я повернулась к начальству. Я закончила. Какую прекрасную помощницу я тебе нашёл. А ты зануда, сообщил его величества шефу. Тот поморщился. «В помощниках я ценю лишь одно качество, и непонятно пока, обладает ли им мисс Аркури или нет. Рано хвастаешься!» Император возвел очи горе, а мне, само собой, было интересно узнать, что же такое лорд ценит в помощниках. А тот молчал. «Зараза!» Забрав у меня исследование, шеф сообщил, что я на сегодня свободна, но попросил подбросить их с его величеством к любовнице последнего, заставив снова строить портал. Возмутительно использовать мои способности ради такой мелочи. Пару этажей ему сложно пройти, по лестнице ходить вообще полезно, а то растолстеет. Но сказать это своему новому шефу было бы неразумно, поэтому я послушно выполнила указания и доставила двух высоко поставленных особку до Велина, с благодарностью получила от его величества похвалу, поклонилась и порталом ушла на большой сельский рынок, который открывался рано утром, и торговал почти до самого вечера. Цены здесь выше, чем у частных торговцев на улице. Зато я могла купить еду почти в любое время, а не только ранним утром. Рабочий день прошёл не так уж плохо, как думалось изначально. Я немного успокоилась, вернулась уверенность и появилась какая-то определённость. Не знаю, как лорд Сеймур мог угробить своего помощника, но пока к этому не приступил. Постоянно быть на нервах. переживать и бояться не выход. Это отрицательно сказывается на здоровье и на работе. Пока всё неплохо, так будем дальше смотреть вперёд с позитивом. Купив овощей, фруктов и мяса, я отправилась домой. Свободный вечер дома заманчиво. Схожу в гости к Амадей или приглашу её на ужин. Уже через пару часов, напевая себе под нос песенку, я тушила мясо с овощами и заваривала чай. Сейчас ещё ванну наберу. С травками Хм, красота. Портал открылся неожиданно, и из него вышел шеф собственной персоной. У меня аж поварёшка выпала из рук. А что это вы тут делаете? Вечером и наедине с девушкой, вырвалось у меня. Змеем сам подходят лишь особенные женщины. Вам нечего переживать, что я покушусь на вашу честь, невозмутимо успокоил меня лорд, осматриваясь по сторонам. Но вы же не можете строить порталы. Или можете? Не могу. Помог родственник. Ну зачем? У нас дела. Лорд внимательно смотрел, как я к этому отношусь. Буду ли возражать? Откажусь. Вы отпустили меня на сегодня. Дело возникло неожиданно, а у вас по договору ненормированный график. Посмотрев с жалостью на свой ужин, я вытащила его из печки и пошла собираться. Сейчас паника и страх перед будущим пропали окончательно. Их вытеснили недовольство и злость. а гость внимательно рассматривал место, где я живу. Не это ли истинная причина его визита? Когда я, причесанная и одетая, вышла к начальству, тот остро взглянул на меня, держа в руках чашку для чая. «У вас дорогая посуда и хорошая мебель. Студенты императорской программы хорошо живут. У меня есть сбережения, не покривила я душой». «А как вам удалось поступить в такую престижную академию? Ваша семья даже по льготной программе не прошла бы». Видимо, он исправил свою оплошность и собрал на меня более полное и расширенное досье, а заботившись адресом проживания. Почему вы интересуетесь? Вы случайно стали моей помощницей? Было ли это действительно случайно? Змеи не так просто, как кажется. С ним ни на минуту нельзя терять бдительности. Только подумаешь, что всё успокоилось, как на деле выходит иначе. Полагаете, я могу влиять на императора? Не допускаю, что вы можете воспользоваться случаем. Это не так, отрицать всё, что мне оставалось делать. То есть вы случайно попадались мне на глаза. Вы насчёт той встречи в библиотеке, уточнила я. Так и знала, что злопамятный. Нет, вы наблюдали за мной и его величием в один из наших визитов в министерство. Я поражённо застыла. У него глаза на затылке, что ли? Ведь не обернулся ни разу. А ещё мы были высоко. Немыслимо. Потом встреча в библиотеке. Вы не уклюже столкнули на меня книги? Было ли это действительно случайностью? Конечно, воскликнула я. А Змей лишь слегка улыбнулся. И должность у вас уж больно выгодная. Работа в архиве, вы со многими общаетесь, да ещё протекция декана. Для вас он постарался больше всех. Все студенты довольны своими назначениями, нахмурившись сообщила я. Мне не нравились эти намёки. Но дальше разговор не смог зайти, а в дверь постучали. Сеймур выжидательно посмотрела на меня, вскинув бровь. Гости так поздно? У вас бурная личная жизнь или интересная политическая? Не удостоив нивыносимого взмей с ответом, я пошла открывать незваному гостю. На улице бушевала гроза, сверкала молния и лил дождь, а на пороге под зонтиком стояла Амадея с тарелкой пирожков. Она увидела лорда Сеймура, тот её И мне ничего не оставалось делать, как пригласить её зайти. Это сумасшедший вечер. Что он принесёт дальше?